Макар Ярцев. Посетитель в Забегаловке в столь позднее время всего один. Блеклый парень, одетый в дешевую кожаную куртку с претензией на моду. И он явно нервничает, по оглядываясь по сторонам, словно ожидая неприятностей. Ты звонил. Подхожу к столику, на котором стоит лишь бутылочка с водой. Сначала деньги. Голос мужика подрагивает, и меня это от чего-то жутко раздражает. «Ну, конечно. Ухмыляюсь я. А ты меня пустишь по ложному следу». «Нет, дружок, так не канает. Ты поедешь со мной. И если сказал правду, и мои девочки действительно там, получишь свои деньги». «И давай без глупостей. Налички у меня с собой нет. Но если ты не соврал, я сразу переведу тебе на счет обещанное. Understand? Но не дай тебе бог меня обмануть. Клянусь, ты каждую оставшуюся минуту жизни будешь жалеть, что родился на свет». Так что подумай хорошенько, пока еще есть возможность соскочить. Я не вру. Такими вещами не шутят. И если бы не тяжелая финансовая ситуация, я бы просто так позвонил и сообщил. Потому что знаю, что такое терять любимых. Поехали. Путь времени не занимает много. Маленький городишка в снежной моросе через стекло кажется призрачным, нереальным. Сонное царство, пустые улицы. Там их оставил. Кивает мой попутчик за всю дорогу, не проронивши ни слова, на приземистое обшарпанное здание. «Это ЦРБ местная. Девочке плохо было, и я решил, что ей врач нужен. Да и женщина не совсем в себе была, как мне показалось». «Я проверю. Извини, брат, но придется тебя в машине закрыть». Нервно хреплю я, вытаскивая ключ из замка зажигания. «Господи, пусть они там будут, мои девочки!» Сердце колотится так, что глушит все звуки в мире. «Да не сбегу я, смысл какой!» — спокойно говорит мужик. В приемном покое никого, ни души. Я стервенело колочу в запертую наглухо дверь. И, кажется, схожу с ума. Поэтому, когда слышу звук отодвигаемого с другой стороны двери засова, готов станцевать. «И чего колотишься? По башке себе постучи. Сначала бухают до синих чертей, потом спать людям нормальным не дают». Тетка, стоящая на пороге, похожа на растрепанного дохлого кузнечика. Определить ее возраст у меня не получается, но, судя по физиономии, похожая на печеное яблоко, работница этой богадельни встречалась с мамонтами неоднократно, причем в естественном реалии их обитания. «Здесь моя дочь и жена. Девочка такая рыженькая. Она тут?» Сбивчиво выдыхаю я обрывки фраз. «Тю, надо же! Зинка, еще один приехавший! Кричит бабища в недра помещения. Девка-то, оказывается, огонь у нас лежала. Толстая, а видишь, какие бобры за ней ходят. Табунами прям. А ты все бабылкой ходишь. Хоть и похоже на палку от граблей. Ушла баб твоя. Наконец, не сходит и до меня мастодонтиха. И девочку забрала. Дурища. Малышке присмотр нужен врачебный. А она сбегла. Докторшу спроси нашу. Она, может, чего знает. Софья, правда, выходная сегодня. Только вот убей, не понимаю, по что ей отдых. Дом ты рехнешься, пойдет одиночество. Да и ты не спешил. Дождешься до завтра-то, болезный. Адрес дай. Меня колотит от нервов. И сейчас есть желание просто вытрясти из бабки информацию. Ага, прям бегу и падаю. Ухмыляется эта паразитка. Прям волосы назад. Зинка, ты телефон-то возьми. Это тоже нервный. Полицию опять вызывать будем. Сколько за информацию хочешь? И кто еще искал женщину и девочку? Спрашиваю спокойно, усилием воли взяв себя в руки. Боров один приезжал, фотографии показывал, наглый такой. Строил из себя убитого горем, но по роже видно было, не с добром мужик приехал. Мы его к черту послали. От хороших-то не бегут мужиков в ночь голиком, да с малышкой. А он сказал, что муж. Нафиг такой муж нужен. Зинка, говорю, нет мужа и такой нахрен не сдался. Слышь? Адрес доктора. Часы с моего запястья перекочевывают в цепкую морщинистую лапку, похожую на куриную. Голову простреливает болью от словесного бреда тетки. «Это бригет. Стоит, по моим прикидкам, как пол вашей больницы. Это хорошая сделка. Просто дай мне адрес». «А может, ты убивец?» – мнется бабка. «Или насильник?» «Нет, я просто ищу моих любимых девочек. И пока ты тут несешь пургу, они могут быть в опасности». Рычу я. На морщинистой физиономии мелькает страх. Время уходит, так что берешь часы. Дом последний на выезде из города. Там на крыше петушок такой, флюгер. Не проглядишь. Борову тоже адрес продала. А кстись, Мы ж тоже не пальцем тут отделанные. Понимаем все. Нет, он злой уехал, что тот тузик. Я больше не могу терять драгоценное время. Кажется, что сейчас у меня из рук уплывает что-то бесконечно важное. До машины бегу, не чуя под собой ног. «Живы! Вера и Маришка живы! Я их найду, даже если для этого мне придется перевернуть весь мир. Выходи!» Приказываю дремлющему на пассажирском сиденье парню. Дальше я сам. «А деньги?» «Давай номер своего счета!» Меня трясет от азарта, похожего на охотничий. И, честно говоря, сейчас хочется просто нестись по указанному адресу, а не заниматься малозначимыми вещами. Но я привык держать слово Черт бы меня подрал». Драгоценные минуты уплывают, утекают, как песок сквозь пальцы. «Желаю тебе поскорее найти девочек!» В спину мне говорит человек, который даже не понимает, что вернул мне душу всего за полмиллиона рублей. Смешно. И это я ведь просто даже без денег помог бы. Просто обстоятельства. Я больше не слушаю. Просто сажусь в машину и вдавливаю в пол педаль газа. Маленький дом с петухом на крыше нахожу сразу. И также сразу понимаю, что опоздал. Дом пуст, судя по темным окнам, и безжизнен. Решетчатая калитка закрыта на навесной замок. Мое внимание привлекает маленькая оранжевая рукавичка, валяющаяся посреди двора. Детская варежка. Что она может делать здесь? Старуха в больнице сказала, что врач одинока. Значит, я опоздал совсем немного. Они были тут. Черт, черт, черт! Аруя руя, задрав лицо к потолку машины и до боли стуча кулаками по рулю. Почему она бежит от меня? Почему не пришла к деду за помощью? Чего боится? Где теперь мое счастье? Хочется выйти от бессилия. Цепляюсь за слово «счастье», как утопающий за соломинку. чего то оно кажется мне сейчас очень важным. Она была счастлива там. Вдруг всплывают в моем мозгу слова Боровцева. Выхватываю телефон из кармана. «Я же говорил, не звони мне!» Заспанным старческим голосом дребезжит мобильник. «Какого черта, Ярцев, такую рань? Ты охренел? Где была счастлива Вера? То место с фото, где оно?»